Судя по радару, корабль «Берсеркер» еще был далеко впереди, во многих световых секундах. Пока что он не отозвался, но наверняка слышал обращенные к нему слова. За спиной Карра остались солнцеподобная звезда, которую Кар привык называть Солнцем, с маленькой буквы, и его родная планета, заселенная земными колонистами всего век назад, уединенное обиталище на краю галактики. До недавнего времени война докатывалась до нее лишь эхом ужаса в сводках новостей. И когда пришла весть, что берсеркеры скапливаются в окрестностях Солнечной системы, единственный настоящий военный крейсер колонии улетел, чтобы присоединиться к флоту Карлсона, оборонявшему Землю. Но теперь враг пришел и сюда. Жители планеты Карра лихорадочно взялись за постройку еще двух боевых кораблей — Однако колония была невелика и не богата природными ресурсами. Даже если бы корабли оказались готовы ко времени, думать о том, чтобы тягаться с берсеркером, не приходилось. Когда Карр пришел со своим планом к руководителям планеты, те решили, что он выжил из ума. Отправиться говорить о мире и о любви? Спорить с берсеркером? Самого отъявленного преступника можно надеяться обратить на путь добра и милосердия. «Ведь это человек. Но разве увещевания изменят программу, заложенную в машину?» «Почему бы не поговорить о мире?» — стоял на своем кар. «У вас есть план получше? Я хочу отправиться. Мне терять нечего». Они поглядели на него, словно стояли на другом краю пропасти. Той, что отделяет здоровых стратегов от умирающего. Понимая, что его план не сработает, но будучи не в состоянии придумать ничего более действенного — До завершения строительства кораблей оставалось как минимум 10 дней. Одноместным невооруженным катером можно и пожертвовать. С оружием на борту он только раздразнил бы «Берсеркера». В конце концов, они позволили Карру взять на себя эту миссию, понадеявшись на то, что его доводы отсрочат неминуемое нападение. Когда Кар приблизился к «Берсеркеру» на миллион миль, Тот прервал свой неспешный полет, как будто поджидал его, и лег в дрейф на той же орбите, что и лишённый атмосферы астероид, находясь в нескольких днях пути от него. — Я безоружен, — снова сообщил Карр. — Я пришел, чтобы говорить с тобой, а не повредить тебя. Будь здесь те, кто тебя построил. Я попытался бы потолковать с ними о мире и о любви. Понимаешь ли ты меня? Он искренне намеревался поговорить с неведомыми строителями о любви. Такие понятия, как ненависть и месть, стали для Карра глупостями, не заслуживавшими внимания. «Малое судно», — внезапно раздался ответ. «Поддерживай нынешнюю скорость и направляйся ко мне. Приготовься остановиться по приказу». «Я... я готов», — Раньше Кар считал, что готов к этой встрече, но теперь запинался и дрожал при одном лишь звуке голоса корабля. Оружие, способное уничтожить все живое до последней бактерии на целой планете, отныне обратиться против него одного. А ведь уничтожение наименьшее из зол, если рассказы о пленниках берсеркеров верны хоть на десятую часть. Кар запретил себе думать об этом. Через десять тысяч миль раздался приказ. Стоп. Жди, не изменяя положение по отношению ко мне. Кар мгновенно повиновался и вскоре увидел, как берсеркер запустил в его сторону нечто, размером с его собственное суденышко. Крохотная, движущаяся точка на экране дисплея, покинувшая циклопический корабль крепость, что странствует среди звезд. Даже с такого расстояния Кар видел как изранена и изувечена эта крепость. Он слыхал, что за время долгой и бессмысленной кампании на просторах галактики все древние машины получили немало повреждений. Но эта явная развалина, видимо, выделялась даже среди них. Шлюпка берсеркера замедлила ход и приблизилась к кораблю. Вскоре со стороны воздушного шлюза донесся ляск. — Открой, — потребовал голос по радио. — Я должен тебя обыскать. — После этого ты меня выслушаешь? «После этого выслужаю». Открыв люк, Кар отступил в сторону, чтобы впустить с полдюжины машин, похожих на роботов, которые прислуживали и помогали людям на планете Карра, с одним существенным отличием. Эти неповоротливые, изношенные автоматы возрастом не уступали своему чудовищному хозяину. Кое-где виднелись блестящие новые вставки, но в целом роботы двигались довольно неуклюже. Они обыскали Карра, осмотрели рубку — обследовали каждую лазейку крохотного кораблика. Когда обыск закончился, один автомат пришлось чуть ли не выволочь наружу. Один робот с почти человеческими руками остался. Как только за его товарищами закрылся люк, он уселся в пилотское кресло и повел корабль к берсеркеру. «Подожди — Подожди! — услышал Кар собственный голос, будто со стороны. — Я вовсе не говорил, что сдаюсь! Смехотворная реплика повисла в воздухе так, будто даже не заслуживала ответа. Охваченный паникой, Кар перешел к бездумным действиям. Бросившись вперед, он схватил механического пилота, пытаясь вытащить его из кресла, но от толчка металлической ладони в грудь полетел через всю рубку. На корабле была искусственная гравитация, Кар не удержался на ногах и упал, больно стукнувшись головой о переборку. «Через считанные минуты мы поговорим о любви и мире», — возвестило радио. Глядя в иллюминатор на приближавшуюся махину Берсеркера, Кар все отчетливее различал боевые шрамы. В корпусе Берсеркера зияли пробоины, целые квадратные мили были покрыты кавернами, вздутиями и подпалинами. Когда-то металл тек в этих местах, как вода. Потирая шишку на голове, Кар слегка затрепетал от гордости. «Это сделали мы», — подумал он. «Мы — крохотные, мягкотелые, живые существа». Осознав, что он настроен воинственно, Кар несколько огорчился. Он всегда считал себя кем-то вроде пацифиста. После небольшой задержки в борту берсеркера разверзся люк, и корабль поплыл во мрак вслед за его катером. Теперь за иллюминатором царила непроглядная тьма. Вскоре последовал легкий толчок. Наверное, удар о причал». Механический пилот заглушил двигатель, обернулся к кару и начал подниматься из кресла. И тут в нем что-то сломалось. Вместо того, чтобы плавно встать, робот резко вскинулся, замахал руками, будто пытался восстановить равновесие или найти опору, а затем тяжело рухнул на палубу. С полминуты он дрыгал одной рукой, издавая скрежет, потом затих. Еще около полминуты царила тишина. Кар понял, что снова стал хозяином корабля. Случай подарил ему шанс. «Если бы можно было что-нибудь сделать...» «Покинь свой корабль», — спокойно произнес берсеркер. «К твоему шлюзу пристыкована наполненная воздухом труба. Она приведет тебя в место, где мы сможем поговорить о мире и о любви». Взгляд Карра устремился на выключатель двигателя, а затем дальше, на кнопку активации эффекта «С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 Невыносимой стала даже мысль о выходе через шлюз. Куда легче переступить через упавшего пилота, протянуть руку к пульту и включить двигатель. «Я могу поговорить с тобой. Я отсюда!» Голос его дрожал, несмотря на все старания говорить ровно. Секунд через десять Берсеркер отозвался. «На твоем тахионном двигателе имеется предохранительная блокировка. Ты не сможешь совершить самоубийственную атаку».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 «Разве созидание не более возвышенная цель, нежели разрушение?» Еще одна пауза, более длинная. «Можешь ли ты обосновать необходимость изменения моей цели?» «Прежде всего, помогать нам проще. Никто не станет причинять тебе повреждений и сопротивляться. «Какая мне разница, будут ли мне сопротивляться и причинять повреждения?»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 И разве так уж мало людей, отрицающих существование души? Определение именно таково, и подобных людей хватает. Тогда я не принимаю наличие души в качестве аргумента. Кар достал обезболивающую таблетку и проглотил ее. И все же у тебя нет доказательств того, что души не существует. Ты должен учесть такую возможность. Совершенно верно. Но давай на время забудем о душе и рассмотрим устройство живых существ в физическом и химическом отношении. Известно ли тебе, насколько тонко и хитроумно устроена одна единственная живая клетка? И, несомненно, ты должен признать, что мы, люди, носим в черепах изумительные компьютеры объемом всего в несколько кубических дюймов. «Мне ни разу не представилась возможность препарировать разумного пленника», — вкратчиво сообщил механический голос. Правда, я получал соответствующую информацию от других машин. Но ты признаешь, что твоя оболочка функционирует благодаря действию физических и химических законов. А ты сам никогда не думал о том, что эти законы, возможно, установлены как раз для этого, чтобы породить мозг, способный к разумным действиям. Воцарившееся молчание казалось бесконечным». Пересохшее горло Карра соднило, будто он говорил не один час. «Я ни разу не пробовал прибегнуть к данной гипотезе», — внезапно ответил Берсеркер. «Но если устройство разумных существ в самом деле настолько сложно, настолько зависит от того, что законы физики выглядят именно так, а не иначе, тогда служение жизни — высочайшая цель машины». «Можешь быть уверен», —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 На корпусе появилось что-то постороннее. «Прекрати!» — не задумываясь рявкнул Кар. «Только попробуй что-нибудь предпринять, и я убью тебя!» «Вероятно, случайный контакт с твоим корпусом!» Неровный голос машины оставался спокойным. «Я поврежден, и многие мои сопутствующие автоматы ненадежны. Я намерен сесть на приближающийся астероид, чтобы добыть металл,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 Кар включился в игру. У меня здесь имеется все необходимое. Предупреждаю, это едва ли помешает мне следить за приборами. Скоро я оставлю для тебя в шлюзе образец ткани. Открыв бортовую аптечку, он проглотил две таблетки обезболивающего и принялся с предельной аккуратностью орудовать стерильным скальпелем. В свое время он изучал биологию. Перевязав ранку, Кар очистил образчик ткани от крови и лимфы. вложил его дрожащими пальцами в пробирку и запечатал ее. Мысленно отметил, что ни на миг не утратил бдительности, оттащил поверженного робота-пилота в шлюз и оставил там вместе с образцом ткани. Затем, чувствуя себя совсем разбитым, вернулся к пилотскому креслу. Открыв люк, он услышал, как нечто вошло в него и вслед за этим вышло. Он принял тонизирующую таблетку, зная, что это причинит ему боль. Но надо было сохранять бдительность.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 И Кар понял, что громадный люк западни, поглотивший его судно, распахивается. Находясь глубоко в системе, Кар поневоле путешествовал в нормальном пространстве. Когда он видел Берсеркера в последний раз, тот действительно летел в направлении безвоздушного астероида, даже не думая преследовать Карра. Через пару часов после освобождения Кар оторвался от экрана локатора, подошел к внутреннему люку шлюза и добрую минуту простоял перед ним в раздумьях.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 И разглядывал собственное лицо в зеркале. Взвесился и снова принялся смотреть на звезды, словно заново открывал их для себя. Еще через двое суток корабль под действием гравитации стал вращаться вокруг родной планеты Карра по орбите в виде сильно вытянутого Эллипса. Как только планета загородила его от астероида Берсеркера, Кар включил передатчик: Эй, там, на Земле! Добрые вести! Мы следили за вашим кораблем, Кар. «В чем дело? Что случилось?» Поведав обо всем, он подытожил. «Пока все. По-моему, он действительно нуждается в ремонте. Если атаковать его двумя кораблями прямо сейчас, победа обеспечена». «Да». Радиоволны донесли до слуха Карра отголоски возбужденной дискуссии. Потом его собеседник вернулся к микрофону. В голосе его зазвучали нотки тревоги. Кар, вы все еще не заходите на посадку». «Наверное, понимаете сами. Видимо, машина лгала вам». «А, знаю. Даже поломка робота-пилота могла быть подстроена. Полагаю, берсеркера слишком сильно изрешетили, и он не дерзнул снова вступать в бой. Вот и попытался пойти другим путем. Должно быть, напустил эту пакость в атмосферу моего корабля, а может, оставил в шлюзе». «Какую пакость?» «Полагаю, свежевыведенный вирус».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 И что он с вами делает, Кар? Вам больно? В смысле, больнее, чем раньше? Нет. Кар развернулся вместе с креслом, чтобы взглянуть на собственноручно начерченный график, ясно показывавший, что вес перестал снижаться. Даже наоборот, восстанавливается. Потом перевел взгляд на собственное тело, на повязку у центра мертвенно-бледного безобразного участка плоти. Участок явно сократился. по его краям разовела новая, здоровая кожа. «Так что же эта пакость делает с вами?» Улыбнувшись, Кар позволил себе поделиться растущей надеждой. «По-моему, она убивает мой рак». Большинству людей война принесла не чудесное исцеление, а беспрестанное давление, уродующее их, не ослабевающее ни на миг,